Глава двадцать Фейская аналитика. «Ты волнуешься?» Егор ткнул пальцем Макса в грудь. «Товарищ, полицейский брифинг? В панике!» Вышла обвиняющая, но как-то очень по-детски, и Макс улыбнулся. Егор, которого пришлось ввести в курс дела, после рассказа имел вид воробья, побывавшего в пасте у кошки. Вроде и живой, но в шоке и борется с желанием свалить. Егор поверил. Или сделал вид, что поверил. Правда, рассказал Макс далеко не все. И ему, и на работе. Но это не помешало потом журналистам сочинить душераздирающую драму, как «Капитан Волков спас заложника», которого 10 лет держали на чердаке в комплексе, построенном два года назад, у которого никакого чердака не было. Откуда рядом с волшебным чердаком внезапно нарисовался сам капитан Волков, И почему сгорела его квартира, в статье не пояснялось. Зато у прессы теперь были восхитительно геройские фотографии голова Макса на крыше, держащего на коленях бессознательную женщину в тряпье. Очень фотогенично вышла в луче вертолетного прожектора. Не ржать от этих кадров помогало только осознание всей хреновости того, что с ним произошло. И фантомная дыра в груди от потери, Егор, которому цинично хихикать не мешало ничего, занимался этим уже неделю. «Я угадал?» «Волнуешься?» «Волнуюсь». Макс не стал спорить. «Знаешь, как-то не по себе от того, что рядом есть целый мир с весьма расплывчатыми правилами. Невидимый мир, у которого можно забрать потерянное», задумчиво продолжил Егор и указал глазами на дверь в палату. «Ты уверен, что это не обман?» «Не подмена, клон или... ну, как там еще?» «Потому что я знаю только одну историю про возвращение оттуда. Вроде как в книжке, и ей две тысячи лет». За толстым стеклом было видно, как вокруг больничной койки суетятся, меняя оборудование врачи. Могли и не суетиться, Марина была абсолютно здорова и вменяема. Насколько это вообще возможно для человека, который почти 20 лет пробыл на том свете? Эту информацию, конечно, журналистам не давали, и для всех она оставалась жертвой маньяка, безымянной. Зато в полиции работа просто кипела, взяли образцы ДНК и теперь пытались определить личность. Личность не жаловалась на полную потерю памяти, а Волков благородно взял на себя заботу о спасенной женщине. Матери и отцу пока не сказал, к такому надо готовить. По работе версия звучала так. Кто-то поджег квартиру, Выбирался через крышу, нашел женщину. Почему голый? Торопился. Почему она голая? Какую нашел? Это Маринка. Макс щелкнул пальцами по стеклу и махнул рукой. Точно. Маринка в ответ скорчила зверскую рожу и проартикулировала, где она все это видела. Однако распугивать медиков от себя не стало, потому что Макс попросил. Не клон, не подделка, я чувствую. Сложно обознаться, когда речь идет о старшей сестре. «Которая вернулась с того света», – закончил Егор. Макс тогда успел немного. Дернуть дядю Кирилла, сказав, что дело важнее жизни. Перекинуться парой слов, пока дядя убеждал начальство, что заложницы окажут всю необходимую помощь в частной клинике. Благо Маринка была без сознания и в разговор не лезла. А дальше ее увезли в одну сторону, а измазанного сажей Макса в другую где по горячим следам отсняли два репортажа и материала для статьи. Начальство ушло довольное-предовольное и даже обещало частично компенсировать ремонт, по государственным расценкам. Первый раз с Мариной он смог поговорить уже в клинике между осмотрами, в палате, откуда тактично вышли врачи. Она смотрела по сторонам настороженно и все время поводила плечами, словно они затекали. Макс попытался укрыть ее пледом, но она только отмахнулась. Жарко. «Перцем все натерли. Помнишь, таким, который я вырастила на опытах по биологии?» «А потом подложила в мамин суп. Помню, все помнят. Суп-то все ели. И ты тоже. Спина болит? Нет, просто странно. Будто не хватает чего-то. Или наоборот. И город не удивляет. Хотя столько лет прошло, все же поменялось, будто я его уже видела. Но я не помню». Надо понять, что тут произошло. Сестра посмотрела серьезно и беззащитно одновременно. Ни черта не помню, кроме того, что у меня на носу экзамен э, по средневековой поэзии министрелей, и мы собирались с Себастьяном ехать купаться. Судьба вернула ее другой, узнаваемой, но повзрослевшей. Точнее, прожившей эти годы. И, судя по всему, не в самых легких условиях. Словно сказочка для прессы, Действительно была правдой, и Маринку все это время держали в рабство где-то на Ближнем Востоке. Худая, мрачная, с синяками под глазами и нервными пальцами. Вернемся домой, и я расскажу. Сначала ты раздобудешь мне одежду. Сестра очень знакомо приподняла бровь. Я поняла, что времена изменились, но на улице не лето, да и у прохожих моды на голую жопу не видно. Но в плед, как твои потерпевшие, я заматываться не буду. Макс вручил Маринке прихваченную на автомате банку с колой. Достал телефон и позвонил Егору. Тот только угукнул и пообещал, что через час все будет. «Отлично», — сказала сестра после трех долгих глотков. «Никогда не любила колу. Но после проклятых сливок идет как по маслу. Как же они мне надоели!» И замолчала, словно собственные слова были для нее неожиданностью. Вид у нее стал «отрешенный и холодный». «Ты всегда ненавидела молоко, я помню». На автомате ответил Макс. И только потом обдумал то, что услышал. Вернее, у тебя на него была сильная аллергия. «Маря, если я скажу, что все это время ты была потусторонним существом, это сильно тебя удивит?» «Полагаешь, после того, как Себастьян попытался отнять у меня руль, и машина полетела со скалы, а очнулась я у тебя на руках на крыше спустя 20 лет, «Меня что-то удивляет? Ты плохо думаешь о сестре, братик?» И отвернулась. Смотреть в окно на город. Пробормотала. Какое все маленькое стало. Макс решил не теребить процесс. Ему и без того было чем заняться и что обдумать. Вопреки закачанному скандалу, Марину оставили в клинике на неделю. Там была охрана от дяди Кирилла и на данный момент палата была самым безопасным местом. Лучше только тюрьма, но там сложнее с посещениями». Макса же с головой макнули в рутину. Беседы под запись, ведя съемка, вопросы. Он твердил свое. Упал, очнулся, гипс. То есть пожар, крыша, спас. Сгоревший водный мотоцикл в его квартире окончательно ввел экспертов в ступор. Полковник только покивал на доклад и махнул рукой. Как там пел Высоцкий? «Супротив милиции никаких чудес». И в обратную сторону тоже все работало. Коллеги все спрашивали и спрашивали, но многочисленные интервью ушлым журналистам вытренировали у Макса уникальный талант нести бред с умным видом и в зубодробительных формулировках. Коллеги устали первыми. Сломавшись на пассаже, увидел приближающиеся ко мне на скорости в 192 км в час устройство для передвижения по водной поверхности, оснащенное двигателем внутреннего сгорания объемом 1620 кубов. Попросили сделать записи, когда ему будет удобно, и отвалили. Потому что факт оставался фактом. Сгоревший гидроцикл до сих пор находился в квартире Макса, и Максу он не принадлежал. Покушаться на капитанов полиции таким способом – это было свежо и неизбито. Потом от него отстали, списав все в очередной глухарь, а Макс вышел на работу, как раньше. С одной стороны, привычные алгоритмы успокаивали, с другой хотелось всех послать к чёрту и, оказавшись в тишине, наконец найти выход из положения, в которое он попал. Вернее, попал не он. Макс повертел в пальцах ручку с логотипом Сатурна и понял, что не хочет никому рассказывать о том, что происходило с ним последнюю неделю. Это его дело, его призрак и его жизнь, которую он с треском продул во второй раз. Упустил. Не смог удержать потому что к хорошей жизни так отчаянно не уходят. Перед глазами до сих пор стояла картина. Полупрозрачная зыбкая фигура, только глаза видны четче, а в них обреченность. Похоже, что желание Макса разобраться в природе призрака что-то сдвинуло в мироздание, и оно забрало Василису себе. А напоследок вернула Максу сестру. Обратно. От этой мысли внутри становилось горячо и больно, и радостно. Еще не давало покоя то, что гидроцикл и сгоревшая квартира дело рук Маринки, ведь это ее имя так отчаянно кричала Василиса на крыше и просила остановиться. В том, что сестра нападала по чужой указке, Макс был уверен стопроцентно. С момента перехода в мир живых она стала наоборот максимально осторожной в словах и поступках. Слишком осторожной. Макс кивнул сестре еще раз и ушел на съемную квартиру ждать результаты обследования от врачей. Думать и составлять план на ближайшее будущее. Потому что долги такого космического масштаба надо платить быстро. Или не платить вовсе. А он всю неделю только и делает, что топчется на месте и не знает, с чего начать. Если бы все решалось просто, найти преступника, прибыть на место, произвести арест. А тут? С первым же пунктом проблемы. Адрес чистилища Google не выдавал, и навигатор маршрут не выстраивал. Всех ориентиров только смутный сон про лавовую реку и омерзительного монстра. У Макса болело в груди. С каждым днем все отчетливее. И если поначалу свербящая тоска немного сглаживалась видом живой сестры, то потом этот компромисс перестал действовать. Макс чувствовал вину перед Василисой. И еще скучал. Ощущение потери не проходило и ширилось, как разлив реки после таяния снегов. Всего за несколько дней, пока он был вынужден соседствовать с призраком, Он перестал относиться к ней, как к врагу. Да уже на второй день перестал, как только понял, что пришли к нему явно не от хорошей жизни. Но Василиса, там, на крыше, выбрала сама. Она всегда выбирала сама. Когда Макс опознал в полтергесте знакомые черты, то почувствовал, как в душе затягивается дыра, а сейчас она снова открылась и высасывала силы. Макс достал из стола блокнот, открыл ноутбук, выключил телефон. «Пусть хоть с тараном приходит, он сейчас занят». Разлиновал вручную листок из блокнота на четыре колонки. Над двумя написал «Марина», еще над двумя «Василиса». В первой колонке он максимально отстраненно и коротко расписал все грехи сестры, за которые она могла оказаться там, в аду. Список выходил небольшой. Маринка воровала по мелочам в юности в супермаркетах, чисто из спортивного интереса, заметит или нет. Была кокетливой, меняла мужиков часто, ничего такого, чтобы сильно выделялось. В другой колонке Макс проставил все плюсы – доброту, помощь сиротам, заботу о близких, бескорыстность, трудолюбие. Плюсов вышло куда больше, чем минусов, хотя совершенно неясно как оно все взвешивалось на божественных весах. В минусах у Василисы стояли сплошные прочерки и только одна запись – неуверенность. Положительных качеств в четвертом столбце было слишком много. Макс еще раз сверил все данные и был вынужден признать. Никакого сходства. Тупик. Ноутбук с загруженными данными по паранормальным явлениям тоже не сильно помог. Сведения про фей Макс изучил, еще когда вычислил, кто такая Василиса. Новых с тех пор не появилось. В отличие от голливудских звезд, феи особо в кадр не лезли. Разве что... Кроме странного сна, профиля в приложении для знакомств и мелочного хулиганства. Василиса контактировала еще с одной вещью – с планшетом Макса, с портретами. Мало того, она же написала странные слова за секунды до исчезновения и буквально заставила Макса их произнести. Он сказал их как раз, когда Василиса растаяла, и ладони перестали чувствовать тепло живого тела. Прочел. Позвал. И через миг его со всей дури припечатала сверху Маринкой. Сестра была в каких-то черных рваных тряпках, на ощупь словно маслянистых и текучих. Макс скомкал их и сунул за трубу вентиляции, чтобы потом не задавали лишних вопросов. Еще у сестры в руке была игрушечная резиновая курица. Ее Макс тоже спрятал. Курицу газетчики, слава богам, не заметили. Значит, из всех возможных ниточек у него остался сон. Как геометка, планшет с фотороботами. Портрет сестры с надписью и блестящая тряпка. И курица. Небогато. Шерлок Холмс бы повесился. Макс в сотый раз посмотрел кривые буквы. Ее зовут Бусинка. Прямо поперек рисунка. И все. Больше никаких подсказок. Но этого хватило, чтобы вытащить сестру из ада. С резиновой курицей в руке. М да Макс наугад вбил в поиск, имя Феи и получил кучу сомнительных ссылок, диснеевских картинок и прочей чепухи. Но терпения у капитана было много, больше, чем рассчитывала та тварь на обрыве. Ночью он, пожалуй, прогуляется по крышам, заберет спрятанное и заодно посмотрит свою старую квартиру, от которой остались одни угли. Потому что любой след – это важно. Для Василисы важно. И для него, значит, тоже.